Раздраженный тон письма Клиффорда и полное отсутствие сочувствия, кому бы то ни было, произвели на конне тяжелое впечатление. Но причина этого стала понятней, когда она получила от Меллерза следующее послание. «Шила в мешке не утаишь, и рано или поздно тайная становится явным. Ты, насколько я знаю, уже слышала, что жена моя Берта вернулась в мои нелюбящие объятия и водворилась в моем жилище». Там она, выражаясь не слишком изящно, почуяла, где зарыта собака и обнаружила оную в виде маленького флакончика духов котий. Других доказательств она не нашла, по крайней мере, в тот день. Но потом, натолкнувшись в спальне на стекло и заднюю фанерку от фотографии, она поняла, что я сжег эту нашу семейную реликвию и подняла по этому поводу страшный вой. К тому же она заметила, что на фанерной дощечке сделаны маленькие рисуночки и стоят повторенные несколько раз инициалы КСР. Но буквы эти ей ни о чем не говорили, пока однажды, вломившись в хижину, она не нашла там одну из твоих книг, автобиографию актрисы Джудит, с твоим именем, Констанция Стюарт Рид, на титульном листе. После этого она несколько дней подряд расхаживала по поселку и на каждом перекрестке кричала, что любовница ее мужа сама леди Чаттерлей. Эта потрясающая новость дошла, в конце концов, до священника, а затем до Барроуза и сэра Клиффорда. Они обратились в суд, и против моей дрожайшей супруги был начат судебный процесс, что заставило ее спешно исчезнуть, поскольку она всегда смертельно боялась полиции. Сэр Клиффорд пожелал меня увидеть, и я пошел к нему. Он говорил обиниками и казался ужасно раздраженным. Затем спросил, известно ли мне, что... В связи с этим скандалом упоминается даже имя ее милости. Я ответил, что никогда не слушаю сплетен, и что мне странно слышать их от самого сэра Клиффорда. А он мне сказал, что это, как я должен понимать, пятнает имя ее милости и крайне оскорбительно для нее. На что я ответил ему таким образом. У меня в моечной висит календарь с изображением королевы Марии. А раз так, значит, ее величество, несомненно, состояло в моем гореме. Боюсь, он не оценил моей иронии. Вместо этого он сказал мне почти прямым текстом, что я человек абсолютно аморальный и что я хожу везде с расстегнутой ширинкой, а в ответ услышал от меня, и тоже почти прямым текстом, что ему и расстегивать-то свою ширинку незачем, так как доставать оттуда нечего. Ну, а он, естественно, уволил меня. Так что я уезжаю отсюда в следующую субботу, и место мое не будет уже знать меня. Я еду в Лондон и либо остановлюсь у своей старой квартирной хозяйки миссис Ингер, Кобургская площадь, 17, либо она подыщет для меня комнату. Вот и получается, что грехи человека обязательно догоняют его, особенно если он женат и его жену зовут Бертой.